Глава четырнадцатая Грейт Бэй Адди со вздохом захлопнула книжку. «Какая красивая и грустная сказка! Говоришь, ее написала твоя бабушка?» Мария кивнула. «Да, дитя мое, но это не просто сказка. Женевьева — бабушка твоей бабушки». Ади прищурилась и сморщила нос. «Не хочу быть грубой, но это же неправда». «Нет, девочка моя, ты не понимаешь. Я не говорю, что все было точно так, как здесь написано». Но ты же знаешь, что во многих старых сказках есть доля истины. Девочка кивнула. Наверное, да. Моя бабушка написала эту историю, чтобы объяснить будущим поколениям кое-какие особенности нашей семьи. Дочь поджала под себя ноги. Не понимаю, какие особенности? У женщин в нашей семье есть особые дары Ади. Один из них – потусторонняя связь с озером. У Ади перехватило дыхание. Девочка прекрасно знала об этом. Все так и есть. А еще какой дар? Сновидческий дар. Мари погладила дочь по голове. Я всегда знала, что ты по-настоящему счастлива на озере. Это было ясно с самого твоего рождения, но до сих пор понятие не имело, что ты унаследовала и сновидческий дар, а еще дар предвидения. Ади покачала головой. Почему ты раньше ничего мне не рассказывала? Мать заставила меня поклясться хранить это в тайне и никогда никому не говорить. Тихо произнесла Мари. Даже твой отец не знает. Но это чистая правда, которую тебе пора знать. Почему ты не можешь никому рассказать, что в этом плохого? Плохое исходит от других людей, Адди. Бабушка была очень одаренной сновидицей, настолько одарённой, что могла даже толковать чужие сны. И поэтому ее убили. Глаза Адди округлились, у нее засосало под ложечкой. Девочка не была уверена, что хочет слушать эту историю. «Ее дар проявился с детства», — продолжала Мари. «Когда я была маленькой, люди приезжали к ней за много миль. Не сюда, конечно. Это было еще до того, как мы с родителями переехали в Грейт-бэй. Они стучались с черного хода, чтобы их не заметили. Я была ребенком, но уже знала, что вокруг считают, придавать значение снам богохульство. Когда бабушкины-посетители встречали ее на улице или в городе, то притворялись, что незнакомы, но все равно время от времени приходили через черный ход, пили на кухне чай и рассказывали сны. А какой была твоя бабушка? поинтересовалась Ади. Начнем с того, что звали ее Виолеттой. Ади улыбнулась, а Мари продолжала. Она говорила, что в молодости была красавицей. Длинные черные волосы, глубокие темные глаза. Все местные парни бегали за ней, но у нее на уме был только мой дедушка, подмастерье кузнеца. Родители не одобряли ее выбор, считая, что Виолетта может найти кого-нибудь получше, но она не послушалась и все равно вышла за него замуж. Конечно, она поступила правильно. Они прожили счастливо тридцать лет. и завели восемь детей. Когда я родилась, дедушка уже умер, а бабушка состарилась, но я все равно считала ее красивой. Она была сумасбродной и забавной, чем-то напоминая мне иногда запредающих в город цыган. У нее на плите всегда кипело что-нибудь вкусное — рагу, бульон или пряный сидр, а в духовке пекся хлеб. Я ходила к ней через весь город всякий раз, когда могла, потому что любила бабушку, а еще мне было интересно слушать ее истории. Мариза замолчала, вспоминая счастливые дни детства. Ади сидела тихо, зная, что мать обязательно продолжит рассказ. Как я уже говорила, бабушкин дар открылся в детстве. Говорить о нем вслух было нельзя. В те времена церковь контролировала людей гораздо жестче, чем сейчас, и толкование снов считалось ересью. За такое могли даже повесить. Бабушке приходилось быть очень осторожной. Но она рассказывала, как девочкой увидела яркий сон, из которого узнала про свой дар. Ей было предсказано, что с помощью этого дара она станет помогать людям, объяснять значение их снов. «Бабушка верила, что сны — это послание из мира духов», — прошептала Мари. «Связь с потусторонним миром, другими временами и пространствами». «Она считала, что людям ради своего же блага нужно доверять снам». Сначала бабушка просила посетителей описать свои сны. Затем объясняла, что они означают. «Уж не знаю, как у нее это получалось». но многое из того, что она говорила, оказывалось правдой или сбывалось. «Например?» «Я мало что помню, потому что бабушка всегда выпроваживала меня из комнаты», — ответила мать. Это было почти правдой. Маленькая Мари действительно выходила из комнаты, но подслушивала за дверью, о чем ее бабушка прекрасно знала. Но теперь, когда Адди смотрела на нее широко раскрытыми глазами, Мари поняла, надо рассказать все, ничего не утаивая, потому что время пришло ради дочери. Когда я навещала бабушку в последний раз, к ней пришел мужчина и попросил объяснить увиденный прошлой ночью сон. Во сне он шел по своему дому и наткнулся на дверь, которую раньше никогда не замечал. Открыл ее и увидел длинный-предлинный стол, весь уставленный яствами. Фрукты, лепешки, бульоны, мясо, пирожные — настоящий пир. Его жена сидела там с какими-то людьми, смеялась, ела и прекрасно проводила время, пока не заметила мужа. И тут же все — и жена, и стол, и другие люди, и блюда исчезло, а он остался один в пустой комнате. Бабушка не боялась говорить не только о хорошем, но и о дурном. Она заранее предупреждала посетителей, что если увидит что-то нехорошее, что уже произошло или, еще важнее, произойдет, то расскажет все без утайки. Предупреждала, чтобы люди готовились и к худшему, и к лучшему. Сны предсказывали не только будущие неприятности, но и счастливые браки, рождение детей – Или обильный урожай. Вот и в тот день бабушка, как обычно, рассказала мужчине всю правду. Сон предупреждал, что его жена не та, кем кажется. У нее есть потайная жизнь. Гость решительно возражал, уверяя, какая замечательная у него жена. Но бабушка стояла на своем. Иди домой и внимательно следи за ней, не показывая виду, Что в чем ты ее подозреваешь? Она выдаст себя случайно, и тогда ты узнаешь. Я стояла в дверях и видела, как мужчина в ярости выбежал из дома. Все закончилось скверно. Хотя я была ребенком, и родители старались оградить меня, я все равно узнала. Через несколько дней тот мужчина действительно застал жену в объятиях любовника. Припадки ревности он убил обоих, а затем обрушил гнев на мою бабушку. Он мчался по улицам с криком, что она — демон, околдовавший его жену. Быстро собралась толпа, и они двинулись к бабушкиному дому. Ади зажала рот ладонью. — О, нет! — Увы, дитя мое, не стану приводить ужасные подробности. Но бабушка не пережила ту ночь. Потому что ее сочли ведьмой. Как только отец узнал об этом, он собрал пожитки, и мы сбежали из города, испугавшись, что разъяренная толпа доберется и до нас. Когда мы оказались в Грейт-Бэе, мать заявила: больше никаких разговоров о снах, духах и чарах. Будем добропорядочной христианской семьей. Мари с трудом проглотила комок в горле и продолжила. С годами я в самом деле позабыла старую семейную историю. Но после твоего рождения, заметив твою связь с водой, а теперь еще и твои сны, Ади глубоко вздохнула. — Значит, я тоже дочь озера? — мать кивнула. — Я хочу, чтобы ты всегда чтила свою прабабушку. И озеро. И прислушивалась к снам. Обещай мне, Ади. Обещаю, мама. А теперь поговорим о твоем кошмаре. Думаю, вместе мы сумеем понять, что он означает.